Глава 26. Абутилон. Значение Ослепленной надеждой. Абутилон Лео Северная территория Джирин-Джиринпа на языке Пиджантиджара произрастает в сухих, нередко скалистых центральных районах. Листья по форме напоминают сердце. Желтые цветы, напоминающие цветы гибискуса, появляются зимой и весной. Но бывает, абутилон цветет круглогодично, радуя глаз разноцветными бутонами. Дети Анангу делают из ветвей абутилона игрушечные копья. Кенди заплакала. Кинулась Кэллис, захлопотала над ней, стала гладить ее по лицу и волосам. Твик медлила, бросила под ноги самокрутку, растерла каблуком. Когда Кэнди выпустила Элис из объятий, Твик шагнула вперед и обняла ее. Трясущимися руками Элис заварила чай. Ее кожа и волосы пропахли дымом. Перед глазами стояло разгневанное лицо Дилана. Отвращение в его глазах его сила и намерение причинить ей вред. Она отнесла три чашки за стол, где сидели Кэнди и Твик. Картина была одновременно знакомой и непривычной здесь, в пустыне. Дрожащими руками она поставила чашки на стол. «Ты в порядке?» Кэнди потянулась и накрыла ладонью ее руку. Элис села за стол, На миг закрыла глаза и кивнула. Как вы меня нашли? пробормотала она. Женщины переглянулись. Твик глотнула чаю. Мос Флетчер. Ветеринар! воскликнула Элис. У нее закружилась голова. Ветеринар из Агнес Блав. Твик кивнула. Он увидел надпись на твоем грузовике, когда повез тебя в больницу. Погуглил Торнфилд, позвонил, искал ближайших родственников. Когда ты написала ему и сообщила, что живешь здесь, он снова нам позвонил. Элис не находила в себе сил взглянуть им в глаза. Он не имел права. В голове звучали слова Дилана: А ты лишь рада им подыграть. «Может, и не имел», — тихо ответила Кенди. «Но мы так обрадовались, когда он позвонил». Она утерла слезы. «Ты же просто пропала, и все, Горошенко», — продолжала она. «Я тебе писала, звонила, по почте отправляла сообщения каждый день, каждый день». Ее голос надорвался. «А ты просто пропала». Уличная гирлянда мерцала на фоне синюшного неба с фиолетовыми кровоподтеками. Позвонит ли он? У нее болела голова. Адреналин схлынул, осталась лишь вязкая усталость. Ты сама прекрасно знаешь, почему я просто пропала, ответила Элис. Что еще мне было делать? Знаю, тебе трудно это понять но Джун пыталась тебя защитить». «О боже, вы же не будете...» Элис резко встала и задвинула стул. «Я сейчас не могу». Она выставила перед собой руки. У нее не было сил с ними спорить. Она хотела, чтобы они ушли. В голове все перемешалось. Она могла думать лишь о Дилане. Для воспоминаний и призраков прошлого попросту не осталось места. И в глубине души Элис понимала, что поступают несправедливо. Твик и Кэнди не заслуживали того, чтобы она обрушивала на них свой страх, боль и гнев. Лучше всего было взять паузу. «Мне нужна минутка». Элис повернулась и пошла в душ. Она уже собиралась закрыть за собой дверь, как Кэнди заговорила. «Она умерла, Элис». Три слова обрушились на нее как три последовательных взрыва. Она смотрела на шевелящиеся губы Кенди, но слышала лишь обрывки фраз. Обширный инфаркт. Элис встряхнула головой, надеясь, что слух к ней вернется, ноги отнялись. Наводнение отрезали нас от города. Она днём и ночью сидела на веранде за домом и смотрела, как поднимается вода. Там мы её и нашли. Она сидела с открытыми глазами и смотрела на затопленное цветочное поле. Лицо Кэнди ничего не выражало. Элис взглянула на них обеих, словно видела их в первый раз. Глаза Кэнди налились кровью, голубые волосы посеклись и потускнели, виски твик серебрились сединой. Даже под бесформенной практичной одеждой было видно, как она похудела. Джун умерла. Элиса ввалилась в ванную, закрыла дверь и прижалась к ней спиной. Колени подкосились. Она сползла на пол. Включила теплый душ, надеясь найти хоть какое-то успокоение. Залезла в ванну в одежде и села. Подставила теплым струем лицо. Подтянула колени к груди, Обняла их руками и, не сдерживаясь, зарыдала. Элис сидела в ванне еще долго после того, как закончила принимать душ. Завернувшись в полотенце, она легла на дно пустой ванны и закрыла глаза. Не хотелось ни шевелиться, ни говорить. Сквозь стены доносились приглушенные голоса Твик и Кэнди. Те разговаривали в гостиной. Потом Элис услышала, как открылась задняя дверь. В раковине звякнули чашки. Скрипнули по линолеуму стулья. За дверью ванной послышались шаги. «Элис!» — раздался голос Твик. «Мы, наверное, поедем и снимем номер в отеле. Оставим тебя в покое. Зря мы тебя без предупреждения огорошили». Она замолчала. «Прости!» Последовала пауза. Затем раздался звук удаляющихся шагов. Скрипнула входная дверь. И тут угрызение совести заставили Элис вылезти из ванны. Она распахнула дверь. Пип бросилась к ней и стала виться у ее ног. «Подождите!» — крикнула она. Твик и Кэнди уже вышли на улицу, но услышав ее голос, вернулись. Вы можете переночевать здесь, места хватит. У меня четыре выходных. Она вздернула подбородок. Оставайтесь, нам нужно поговорить. Сердце мерно билось в ушах. Они переглянулись. Первые заговорила Кэнди. Может, я что-нибудь приготовлю на скорую руку? Поздний ужин. На пустой желудок разговор не идет. Кэнди отправилась хозяйничать на кухню. Твик вышла на задний двор и скрутила самокрутку, а Элис пошла в спальню одеваться. Каждое движение давалось с трудом. Она надела трусы. Умирала ли Джуна в муках? Одна нога, вторая. Знала ли, что умирает, когда случился сердечный приступ? Она надела рубашку через голову. Плакала ли она, звала кого-нибудь? Было ли ей страшно? Голова Уэллис так отяжелела, что, казалось, шея не выдержит. Она забралась в постель всего на миг, желая опустить голову на знакомую подушку. Свернулась калачиком. Он тут же напомнил о себе. Ее рубашка пахла его одеколоном, свежей зеленью и чем-то еще его телом, его снами, его теплым соленым дыханием. Элис поднесла воротник рубашки к носу и глубоко вдохнула. Естественно, он расстроился, что его не взяли на пожар. Он не любил, когда другие мужчины на нее засматривались. Ей надо было быть осторожнее а сейчас она должна пойти к нему и извиниться. Подумаешь, вышел из себя, с кем не бывает». Элис попыталась унять слезы, Села, включила лампу. Взглянула на его дом поверх песчаных дюн. Свет не горел, а дом темнел мрачной громадой под усеянными звездами небом. утро Элис разбудил аромат варящегося кофе и доносящиеся с кухни голоса Кэнди и Твик. И она на миг потерялась во времени и пространстве, забыв, где находится и сколько ей лет. 9, Шестнадцать? 27. семь? «Кофе будешь?» — спросила Кэнди, когда Элис с опухшими глазами проковыляла в гостиную. «Да, пожалуйста». «Как спала?» — спросила Твик. «Без снов», — Элис зевнула. «А вы?» «Нормально», — кивнула Твик. «Мы словно школьницы в летнем лагере, в нашем-то возрасте», — Кэнди улыбнулась и протянула Элис дымящуюся чашку кофе. Та благодарно кивнула. Повисла тишина. Снаружи Пип гонялась за своим хвостом. Ее надо вывести», — Элис глотнула кофе. Тут есть тропинка, где мы иногда гуляем, от моего заднего двора до стенки кратера. Там такой вид. Вам понравится. Элис, Твик и Кэнди шагали по тропе. Впереди бежала Пип. Иногда одна из женщин останавливалась и указывала на цветок адениума или парящего в вышине клинохвостового орла. Но в основном шли молча карабкаясь по тропе, идущей вверх по стенке кратера. Когда они дошли до видовой платформы, Твик совсем запыхалась. Она села отдышаться в тени. «Это все твои треклятые самокрутки. Чего ты хотела дымить целыми днями?» — пожурила ее Кэнди. Твик отмахнулась. Эллис налила им воды и напоила пип. Та плюхнулась рядом с Твик и часто дышала, высунув язык. Утренний ветерок принес прохладу. Они повернулись полюбоваться кратером. На ветру ярко-красной рябью колыхались Свойнсоны. «Невероятно!» — вздохнула Кэнди. «Я, кажется, никогда не видела столько Свойнсон в одном месте. Туристы со всего мира приезжают на них посмотреть». «Они будут цвести все лето до осени», — Твик указала подбородком на кратер. «На юге, откуда я родом, их называют цветами крови», — тихо добавила она. «В наших мифах говорится, что они растут там, где пролилась кровь». «Ты мне об этом никогда не рассказывала», — ответила Кенди. «Ты поэтому так тщательно ухаживала за ними в Торнфилде?» Твик кивнула. «В том числе. Они всегда напоминали мне о семье, которую я потеряла» и семье, которую я нашла», — натреснутым голосом произнесла она. «Мужайся, дерзай», — пробормотала Кенди. Элис взяла палку и указала на сад сердца. А здешняя легенда гласит, что сюда упало сердце матери. Та вырвала его из груди и бросила на землю, чтобы быть рядом с младенцем, который выпал из звездной колыбели и разбился насмерть. Элис сломала палку пополам и оторвала несколько кусочков коры. Своинсоны здесь цветут девять месяцев в году и образуют ровный круг. Говорят, каждый цветок — живая частица звездной матери, теперь привязанная к земле. Она разломала палку на мелкие кусочки, и у ее ног образовалась груда щепок. Моя подруга Руби говорит, что если цветы заболеют, заболеет и она, и ее семья. «А как же иначе?» — пробормотала Твик. Некоторое время они сидели молча. Ее похоронили или кремировали?» Элис не осмеливалась взглянуть им в глаза. «Кремировали!» — ответила Кэнди. В завещании она просила высыпать прах в реку, чтобы она когда-нибудь могла добраться до моря. Элис покачала головой и вспомнила, Как нырнула в реку, мечтая, что та вынесет ее к морю и приведет домой. Пора возвращаться, Элис. Мы тебе кое-что привезли, сказала Кэнди. Твик кивнула. Хорошо, ответила Элис, свистом подозвала Пип и возглавила процессию на обратном пути. Когда они вернулись, солнце поднялось высоко и нещадно палило. Эллис наполнила стаканы прохладной водой и протянула их тетушкам. Кэнди подошла к арендованной машине и вернулась с небольшим свертком, завернутым в ткань. Эллис его узнала. О боже! В завещании она оставила его тебе. Кэнди вложила сверток в руки Эллис. Та развернула ткань и поняла, что не ошиблась. Внутри оказался Торнфилдский цветочный словарь. Ее захлестнули воспоминания. Она вспомнила первый раз, когда Кэнди отвела ее в мастерскую, вспомнила, как Твик учила ее срезать цветы, а Джун показывала, как засушивать их под прессом. И Оги, тогда еще мальчишка, махал ей рукой, Оторвавшись от книжки, 20 лет прошло, но она все-таки сдержала обещание. Скрипучим голосом произнесла Твик. Все, что ты хотела знать в этой книге. Мы не догадывались, но последний год жизни Джун записывала в словарь истории Торнфилда, в том числе историю твоих матери с отцом. Элли скрепче сжала словарь. Когда ты прочтешь, что там написано, — сказала Кэнди, — ты узнаешь, о чем говорилось в завещании Рут Стоун. Она постановила, что Торнфилд никогда не должен достаться недостойному мужчине. Она замолчала, осторожно выбирая слова. Элис, когда твой отец был совсем юным, у Джон случился сердечный приступ. Она быстро оправилась, но решила составить завещание и никому не сказала. Тот голос Кэнди сорвался, что решила исключить из завещания Клема. Джон видела, как он ревновал твою мать, считая ее своей собственностью. Видела, каким агрессивным он мог быть со всеми нами. Он исходил завистью, если переставал быть центром внимания. А когда слетал с катушек, становился невыносимым. Иногда распускал руки. Однажды он услышал, как Джун говорила Агнес, что Торнфилд унаследует она и мы с Твик, что она решила не оставлять ферму-клему. Уезжая, он поклялся никогда больше не говорить с Джун и с нами. Сказал, что мы это заслужили. Она осеклась и замолчала. «Вот почему мы о тебе не знали, пока тебе не исполнилось девять лет». «Твоих родителей мы больше никогда не видели и с ними не говорили». «Так, значит...» Элис замолчала, соединяя части головоломки. «Мои родители уехали, потому что Джун решила изменить завещание, хотя знала, что это разозлит отца». «Не все так просто. Джун знала, что поступает обоснованно». Она слишком хорошо знала нрав твоего отца и не хотела оставлять ему то, что было создано трудом торнфилдских женщин. Настроение у него менялось пять раз на дню». «Верно», — ответила Элис. «Я вообще-то в курсе, Кэнди». У нее заболела голова. «Почему ты мне не сказала, что они поэтому уехали?» «Я не могла сказать, Элис. Просто не могла». После всего, что Джун для меня сделала, я не могла ее предать. Она сама должна была тебе все рассказать». «А у тебя своих чувств нету, что ли? Ошибка Джун непременно должна была стать и твоей?» «А ну, хватит!» — вмешалась Твик. «Довольно. Передохните». Элис встала и начала ходить по комнате. По лицу Кэнди текли слезы. Думаю, нам важно не зацикливаться на прошлом, медленно проговорила Твик. Зацикливаться на прошлом? вскрикнула Элис. Как я могу зацикливаться на прошлом, если даже не знаю, какое оно, это прошлое? Элис, прошу, Твик пыталась ее увещевать. Пожалуйста, не заводись. Нам еще нужно обсудить насущные проблемы. И какие же? Выпалила Элис. Сядь, решительно сказала Твик. Ее лицо было непроницаемым. По глазам Кэнди тоже было невозможно понять, о чем то думает. У Элис возникло плохое предчувствие, и она сразу перестала злиться. Она переводила взгляд с Твик на Кэнди. В чем дело? спросила она. В чем? Отвечайте сейчас же. «Элис, сядь!» Она завозражала, но Твик подняла руку. Элис выдвинула стул и села. «Это станет для тебя потрясением, и мы хотим по возможности пощадить твои чувства». Твик сжала руки. «Просто говорите, как есть!» Элис стиснула челюсти. «Хорошо», — ответила Твик. Кэнди затаила дыхание. Элис, начала Твик, договори «Да уже! Твой брат выжил при пожаре, Элис. Выпалила Твик и обмякла на стуле. Элис отпрянула, как от пощечины. Что? Твой младший брат, он выжил. Вскоре после того, как ты начала жить в Торнфилде, Его усыновили. Она тупо таращилась на них. Он родился раньше срока и был очень слаб. Врачи не знали, выживет ли он. Джун переживала, что не сможет заботиться о больном новорожденном и не хотела, чтобы ты снова столкнулась с горем, если бы он вдруг не выжил. Элис покачала головой. Поэтому она просто его бросила? Ах, горошинка, Кэнди потянулась к ней. Мне так жаль. Это огромное потрясение. Понимаю, как сложно это осознать. Нужно время. Возвращайся с нами в Торнфилд. Пожалуйста, мы за тобой присмотрим. Мы. Эли сбросилась в туалет. Ее выворачивало. Конвульсии сотрясали ее тело. Твик и Кэнди склонились над ней, повторяя ее имя. Их лица выражали страх, тревогу и любовь. Кэнди открыла заднюю дверь и вынесла в патио две тарелки пасты. Одно вручила Твик и села рядом с ней под гирляндой. Некоторое время они ели молча. Голубое небо окрасилось сперва в янтарный, затем в розовый. Подсвеченная стенка кратера напоминала Остов, выброшенного на берег корабля. И когда ее будить? Спросила Кэнди. Пусть спит Кэнди. Она уже больше суток спит. Значит, ей нужен отдых, вздохнула Твик. А телефон раз пять звонил. Кэнди. А эти синяки у нее откуда? шепотом спросила Кэнди. Твик покачала головой поставила тарелку и потянулась в карман за кисетом. С работы наверное забыла что ли как мы на ферме постоянно ходим в синяках У меня такое чувство что мы ее потеряли тихо проговорила Кэнди Тебе так кажется, потому что мы не знаем что творилось в ее жизни с момента ее отъезда но у нее даже не было шанса нам об этом рассказать. Мы столько всего сразу на нее обрушили». Кэнди не ответила. Они смотрели на солнце, опускающееся к горизонту. «Ты не сказала, что Джун умерла, продолжая надеяться, что она вернется домой?» Через некоторое время проговорила Кэнди. «Ты тоже не сказала», — парировала Твик. «Да», — Кэнди потерла лоб. «Не хватало, чтобы она чувствовала себя виноватой». На небе загорелись первые звезды. Видела ее тетради? спросила Кэнди. Твик покачала головой и закурила. На полке стоят. Внутри засушенные цветы с расшифровкой. Кое-где зарисовки, на других страницах сухие цветы. Определенного порядка нет, это не словарь. Цветы подобраны случайно, но когда листаешь тетрадь, складывается ощущение, что последовательность все таки есть. Эти цветы будто рассказывают историю. Твик затянулась и выпустила дым вверх, искоса взглянув на Кэнди. «Что?» — спросила та. «Я просто взяла посмотреть». Тетрадки стояли на полке, мне стало любопытно она поддела вилкой и пасту я беспокоюсь за нее твик еще раз затянулась я тоже Кэнди поставила тарелку и отложила вилку надо убедить ее вернуться домой сказала она треть торнфилда теперь принадлежит ей твик стряхнула пепел это подождет пока останемся здесь а тебе не кажется что у нее неприятности ведь мы ее семья она в нас нуждается дрогнувшим голосом проговорила кэнди мы не единственная ее семья заметила твик Кэнди выпрямилась раскрыв рот мы ее любим мы ее вырастили и будем рядом когда она будет готова но сейчас ей нужно время время чтобы делать то что она должна И что же это? Жить? Спокойно ответила Твик. Ты сама знаешь. Твои умы и сердце сейчас не могут оценивать здраво. Элис хочет жить своей жизнью и верить, что, несмотря на ошибки и неудачи, в итоге все сложится хорошо. А что если не сложится? Нижняя губа Кенди дрожала. То есть ты предлагаешь задушить ее, как Джун? Попытаться уберечь любой ценой. Забыла поговорку, чем вымощена дорога в ад. Твик сплюнула, приставшие к языку крупинки табака. Кенди замолчала. Где-то рядом завыли собаки. Мы ее больше не потеряем, сказала Твик. Поверь в нее. Кенди кивнула, хотя ее лицо исказилось от боли. Ладно, ответила она. «Хорошо». Твик в последний раз затянулась, табак потрескивал в тишине. Элис сидела на диване и пила кофе. Она уже несколько часов как проснулась, но в голове было пусто, как в небе за окном. Кэнди сказала, что она проспала два дня. «На тебя так много всего обрушилось, наверное, тебе это было необходимо», — добавила она. Кэнди и Твик относили вещи в арендованную машину. Пип путалась под ногами. Они хотели вернуться в Агнес-Блав до темноты. Утром они улетали. Кажется, все собрали. Твик зашла в дом и отряхнула ладони. «Элис, знаю, я уже спрашивала, но если хочешь, чтобы мы остались...» Элис покачала головой. «У меня все в порядке». «Мне нужно побыть одной, чтобы всё осмыслить». «Пообещай, что позвонишь», — попросила Кэнди, чуть не плача. «Если возникнут вопросы или просто надо будет поговорить с человеком, который тебя знает и любит...» Элис встала и подошла к ней. «Ненавижу прощаться», — разрыдалась Кэнди и обняла Элис. «Обещай приехать в гости. Мы попытаемся возродить ферму. Скоро начнется сев». Торнфилд всегда будет твоим домом. Элис кивнула, уткнувшись Кэнди в плечо и вздохнув ее ванильный запах. Кэнди отступила назад. Голубой Элис! Проговорила она, убрала Элис за ухо выбившуюся прядь волос, и села в машину. Элис с Твик остались вдвоем. Она не могла заставить себя посмотреть на нее. «Ты точно в порядке?» Твик откашлялась. Элис с усилием подняла голову. «Со мной все будет хорошо». Они долго смотрели друг другу в глаза. Твик достала из заднего кармана пухлый конверт. «Когда будешь готова», — сказала она. «Тут все, что тебе нужно знать. Жалею, что давно тебе это не отдала». Элис взяла конверт. Твик крепко ее обняла. Спасибо, проговорила Элис. Твик кивнула. Элис махала им вслед, пока арендованная машина не исчезла из виду. Она вернулась в дом, и все, что сообщили ей Твик и Кэнди, навалилось разом. Смерть Джун. Новость, что ее брат выжил. Она ходила кругами, пытаясь вместить все это в себя, но место находилось лишь для мыслей о Дилане. Последний раз они виделись несколько дней назад. Где он? Твик и Кэнди не говорили, что пока она спала, ей кто-то звонил, но, возможно, они просто забыли. Отложив конверт, который дала ей Твик, Элис поспешила к телефону. И точно, там были сообщения. Все от него. Тон первого был извиняющимся, но после второго становился всё холоднее и холоднее. От последнего ей стало дурно. «Я проявил великодушие, позвонил и извинился, а ты просто меня игнорируешь, так значит?» Движимая виной и необратимым желанием все исправить, Элис схватила ключи и вышла через заднюю дверь. Прошла мимо своего забора к его дому. Она извинится, что поехала жечь поля, извинится, что не отнеслась к его чувствам с большей деликатностью, что не зашла объясниться раньше. Скажет, что к ней нагрянули родственники, она все ему расскажет, что она одновременно получила известие о смерти и о жизни, он все поймет. Но ворота Дилана оказались закрыты. На них висел замок. Перед домом не было ни его служебной машины, ни внедорожника. «Его дома нет!» — раздался за спиной бесстрастный голос Лулу. Элли собернулась. Они не разговаривали несколько месяцев. «Уехал он!» — сказала Лулу. Она стояла, сунув руки глубоко в карманы. Сказал, что ездил к Саре в офис по срочному делу, а потом ему пришлось уехать. Элис вгляделась в ее лицо, пытаясь понять. «Когда?» «Вчера видела его на заправке, он заливал бак. А тебе не сказал?» Элис не сумела сдержать крик боли. «Что за срочное дело?» Рассказал ли он Саре, что случилось в мастерской? Может, он поранился, заболел? Все ли с ним в порядке? Лулу подхватила Элис, прежде чем у той подогнулись колени. Что я наделала?» всхлипывала Элис, прижавшись к Лулу и не догадываясь, что ее синяки видны. Кэчингадос! выругалась та, увидев ее руки. Какого черта, Элис? Он тебя бил? Дилан тебя бил! Элис обмякла в ее руках. Ясно. Заботливо, но решительно произнесла Лулу. Пойдем ко мне. Пошли.